Глава девятая. Длинноволосый, значит, и долговязый, удивилась Флавия. А фотография? Там была какая-нибудь фотография. Откуда? Я думаю, это было его первое дело, связанное с кражей картины. Надо же. Обязательно спрошу при первой встрече. И я тоже. Может, туда всё узнать что-нибудь о картине? Его отсутствие явно пошло же не на пользу. Давно уже она не была такой весёлой и улыбчивой. Дорогая, что случилось? спросил Аргау. Наконец-то дело сдвинулось, призналась Флава. Меня ведь больше всего мучила неопределённость, да ещё чёртов желудок. Полегчало. Мутит иногда, но это не так важно. Главное, совсем скоро я получу картину в обмен на деньги, а потом начну как следует разбираться. Неужели? Да. Он назначил свидание в полночь на апиевой дороге. Как всегда театрально. Батандо предложил сопроводить. Он поведет машину. предвкушая волнующую встречу. Слишком волнующую. Не считаешь ли ты, что это опасно? Флавия, пожалуй, плечами. Нет. Сабатини не получит деньги, а больше ему ничего не надо. К тому же он обычно работает один и не склонен применять насилие. Ты говорила, он террорист. Хм, не настоящий. Пистолетом у него исполняют музыку Верди. А если сейчас он прихватит с собой какой-нибудь не музыкальный? Она развела руками. Флавия, «Я серьезно. Я тоже. Очень хочется поскорее с этим разделаться. Сотрудников я взять с собой не могу, они не должны ни о чем догадываться. Свидание отложить нельзя, даже если бы на это имелась серьезная причина». Она посмотрела на мужа. «Джонатан, не беспокойся, со мной будет ботанда». «Не забывай, что ему шестьдесят пять», — буркнул Аргайл. И он ужасно растолстел. «Что он сделает, если Саботини, например, захочет взять тебя в заложницы?» Начнётся сражение? А если преступник будет не один? Пожалуйста, позволь мне поехать с тобой. Нет. Флаве ни в коем случае. Я понимаю, ты беспокоишься. Ну и беспокойся потихоньку. Она чмокнула Аргая в щёку, взяла плащ и открыла входную дверь. Я недолго, обещаю. Вот видишь, я тебе говорила, весело воскликнула Флавия, через 4 часа влетая в квартиру. Это были самые длинные 4 часа в жизни Аргайла. Было почти 2. Он постоянно ходил по комнате и стонал, воображая всевозможные ужасы. Почему ты не позвонила? Да, извини, сел аккумулятор. Как всегда забыла зарядить. О, Джонатан. Джонатан, Флавия бросилась ему на шею. Я не знал, что и думать, недовольно пробормотал он. Сейчас я тебе всё расскажу. Она сбросила плащ. В общем, и рассказывать особенно нечего. Всё прошло как по маслу. Аргай улыбнулся. Да, этот случай можно поместить в учебники. Он потянул Флавию за руку и усадил рядом с собой на диван. Через секунду она встала, налила себе виски, добавила содовой. За льдом на кухню решила не ходить. Не хотелось оставлять мужа одного. Так вот. Мы встретились с Батанда И в без десяти двенадцать были уже у Мавзолея и Родиады. «Ну, ты знаешь это место», — Аргайл кивнул. «Большой, круглый, рядом никаких строений. Машины нигде видно не было. Значит, он притопал туда пешком». Она глотнула из стакана. Потом мы заспорили. «Кто?» «Я и Ботанда». Он потребовал, чтобы я осталась в машине. Говорил, что женщине идти навстречу с бандитом опасно. Выступал примерно как ты. Я не соглашалась». Затем он заявил, что официально по-прежнему числится моим начальником, поэтому приказывает мне подчиниться и позволить ему совершить обмен. Я упорствовала. Тогда Ботан допустил в ход свое главное оружие. Мол, это последняя в его жизни полицейская операция, и он просто не может отсиживаться в машине. «Хороший довод», — заметил Аргайл. «В общем, он меня уломал». «И что? И все?» Батандо схватил сумку с деньгами и скрылся в темноте, а через несколько минут вернулся назад с картиной Клода Лорена, целый и невредимый. Преступник находился там. Всё прошло по-деловому. Они не произнесли ни слова. Батандо сказал, что приятно иметь дело с такими корректными посетителями, как сеньор Собятин. А как он определил, что это был Собятин? Флавия пожала плечами. А кто же ещё? Матандо сообщил, что тот натянул на лицо лыжную шапочку, но комплекция вроде соответствовала описанию. И, честно говоря, в данный момент мне всё это безразлично. Мы вернули картину. Предотвращён международный скандал. Ты уверена? Да, Флави улыбнулась. Я предупредила Маккиоли, чтобы он ждал, и мы сразу отправились в музей. Директор ходил взад-вперёд по кабинету. Я думаю, примерно как ты. Взял картину трясущимися руками и очень внимательно осмотрел. Все было в порядке. Она подлинная. Метки на задней стороне холста, читаемые в ультрафиолетовых лучах, места, где произведена реставрация и так далее, все на месте. Ты довольна? Очень. Премьер-министр тоже. Нет, он не был в диком восторге, но поблагодарил, а это уже кое-что значит. Неприятно лишь то, что он приказал не трогать саботини. Почему? Почему? Флавия грустно усмехнулась. Тогда придётся обнаруживать факт похищения картины, что крайне нежелательно. Итак, он вышел сухим из воды. Счастливчик или умник? М, пожалуй, и то и другое. Но я постараюсь максимально усложнить ему жизнь. Если он когда-нибудь поставит машину в неположенном месте, пусть пеняет на себя. Она улыбнулась. Ну что ж, поздравляю, сказал Аргейл. Ты закончил очень важное дело. А о картине с Батанду удалось поговорить? Ты разве я могла в тот момент думать о какой-то иной картине? Ну, спрошу позднее. А теперь в постель, в постель, в постель. Я так устала, что просто валюсь с ног. Прошло несколько дней. Жизнь вернулась в почти нормальное состояние. Почти, потому что маятник качнулся в другую сторону. Всё было тихо, мирно. Ничего не происходило. Аргаил прочитал последнюю лекцию. Начались каникулы. Пора было серьёзно браться за подготовку доклада. Флавия сидела почти без дела. Видимо, все похитители картин в Италии устроили себе каникулы. Сотрудники отдела успешно выполняли рутинную работу, а Флавия оставалась навести порядок в столе, доходить по коридорам власти, выбивая кое-какие средства. В должности её пока не утвердили, но она старалась об этом не думать, потому что здесь от неё всё равно ничего не зависело. Флавия наслаждалась весной. С Батандой они больше не встречались. Он занимался оформлением отставки. Генерал позвонил, попрощался, сказал, что наконец-то уходит на заслуженный отдых и намерен обосноваться в одном тихом местечке. Спокойно, так сказал, без эмоций, словно не было 30 лет напряжённой работы. Флавия была разочарована. Довольна, конечно, что он не переживает, но и немного расстроена. Неужели и с ней будет вот так же? Придет время, и она настолько присытится этой работой, что без всякого сожаления расстанется со всеми друзьями и коллегами. Кроме того, Флавия всегда считала, что у нее с генералом особые отношения. Он мог бы попрощаться с ней должным образом, а не ограничиваться телефонным звонком. Но надо торопиться наслаждаться антрактом. торопиться, поскольку она знала, что он не продлится долго. Рано или поздно что-нибудь произойдёт. И произошло, причём раньше, а не позже. Началось всё с небольшого облачка на горизонте, ставшего предвестником жестокого урагана. В одной газете появилась небольшая статейка, в которой сообщалось, что художник-авангардист найден мёртвым на собственной выставке. Событий небог весть какой важности, но в стране установился временный застой, и журналисту очевидно было не о чем писать. Вот он и принялся изгаляться. Юмор порой выходил у него далеко за рамки дурного вкуса. В заметке было сказано, что некий художник Маурицио Собатини ухитрился утонуть в чане с алебастром, где сидел, создавая перформанс под названием Ещё раз к вопросу о Помпеях. Своеобразный парафраз на тему археологических раскопок древнего римского города, где тела горожан навечно застыли в позах, в которых их настигла смерть. В аннотации к перформансу указывалось, что это протест художника, недовольного тем, как бездушная наука превращает человеческую трагедию в музейный экспонат. Голый Саботини погружался по горло в жидкий алебастр и сидел, устремив невидящий взор в пространство. Посетители могли застать его спящим или заунывно поющим неаполитанские песенки. Предполагалось, что всё это символизирует быстротечность жизни и неизменность искусства. Впрочем, публика не понимала, что это всё означало. Один художник, тоже практикующий перформансы, заметил, что в этом и заключалась слабость, фатальная, как потом оказалось, соботинник как творца. Его перформансы были такими туманными, что их Никто не понимал, что день Соботин не был пьяный, ещё одна его слабость. Он сел в чан, но перед тем, как алебастр начал твердеть, погрузился туда с головой. Никто из публики ничего странного не заметил. Администрация галереи очухалась, ну, этот факт особенно веселил журналиста, когда исчезся запас фирменных шоколадных конфет, которыми Соботин угощал посетителей выставки, о том, что он в чане, догадалась уборщица. Позвонили в полицию. Тело художника пришлось извлекать с помощью отбойного молотка. Данный факт журналист счёл очень забавным и долго его смыкавал, забыв даже упомянуть, какого же числа великий художник умер. Флавия прочитала заметку ещё раз, и когда удовлетворение от того, что злодей всё же настигла божья кара, уступило место рассудительности, сообразила, что где-то там, в его жилище, должна лежать огромная куча денег. И надо поторопиться, прежде чем ее кто-нибудь обнаружит. Не то, чтобы она совсем не доверяла коллегам, просто хотелось избежать ненужных объяснений. С покойниками работать легко. Они не станут возмущаться, когда вам вздумается покопаться в их имуществе. Получить разрешение коллег на обыск квартиры с Саботинием было делом очень тонким, ведь афера с картиной Клода Лорена была строго засекречена. Но у Флави уже имелся большой опыт отделываться туманными намеками на некие нити в расследовании сложного ограбления и подслащивать пилюли обещаниями объяснить все позднее. На улаживание этого вопроса ушло все утро. После обеда Флавия вызвала к себе стажера Карада. Она решила взять его с собой. С образовательными целями. — Вы помните гипотетическое дело, над которым работали несколько недель назад? — спросила она в машине. Так вот, гипотетическим оно не было. Я не сомневался, ответил развитый не по годам молодой человек. Да, картина была настоящей, и похищение тоже. Сейчас мы отправимся в квартиру к преступнику. Предстоит задержание. Влавия быстро прояснила ситуацию. Реакция Карада была более чем сдержанной. "Бедняга", произнёс он. "И какую же он похитил картину? Цену? Сама точно не знаю." Ну, впрочем, неважно. Она уже на месте. Карада даже бровью не повёл. Так вот, продолжила Флавия. В квартире этого человека мы поищем что-нибудь полезное. Дневники, записи, телефонные счета. В своё время он участвовал в движении левых экстремистов и наверняка знаком с конспирацией, так что я не ожидаю никаких открытий. Но никогда не знаешь, где повезёт. Мне представляется, Он должен быть беден, как церковная крыса, и последние двадцать лет жить впроголодь. Ведь сидение в чане с алебастром никак нельзя назвать прибыльным занятием. Стоило Флаве сделать это замечание, как автомобиль въехал в один из самых фэшенебельных кварталов района Париоли. Ей не понравилось, что стажер засомневался в ее дедуктивных способностях. — Вы уверены, что мы прибыли туда, куда надо? — спросила она недовольным тоном водителя. «Да», — бросил он с еще большим недовольством. Впрочем, удивляться не приходилось. Водитель был известный грубиян. Квартира, где жил измученный нищетой бывший революционер, оказалась просто роскошной. Современная обстановка, дорогая мебель, картины среди которых был даже, кажется, подлинный шагал. В ходе осмотра обнаружились гардеробы с одеждой от самых дорогих модельеров, холодильник, набитый деликатесами и достаточным количеством шампанского, чтобы в один присест напоить террористов всего мира. Полы в комнатах покрывали изысканные персидские ковры. Видим он всё же имел какое-то прибыльное занятие, тихо заметил Карада. Какой ему заплатили выкуп? А кто говорил насчёт выкупа? Не знаю. Мне показалось, Флавии Кюнлулы вы правы. Он действительно получил выкуп. Но, думаю, это всё не оттуда. Она поставила перед подписанной у орхолом литографией из знаменитой банки с супом, затем рассмеялась. Вот вам молодой человек, прекрасный пример того, как опасно делать поспешные выводы. Карадо взулыбался. Открытость Флавии подкупала. За это её и любили подчинённые. Заменить Батанда было невозможно. Но ей это удалось. Итак, сказала она повеселев. Вы поройтесь в ящиках, записей, фотографий и прочее, а я попробую опросить соседей. Главным было отыскать кого-то, кто очень сильно не любит того, кем вы интересуетесь. Симпатия в таких делах плохой помощник. Даже среди богатых, где дружеские взаимоотношения большая редкость, вы не найдёте охотников распространяться насчёт соседей, к которым они испытывают симпатию. К сожалению, мне ничего о нём, о ней, о них неизвестно. Сколько раз подобные фразы заводили в тупик расследования даже тяжких преступлений. Однако напряжённые отношения между соседями развязывают язык. Увы, у Соботино не было привычки включать музыку на полную громкость в 2 часа ночи, он не баловался наркотиками, не мусорил на лестничной площадке, После опроса пятерых соседей выяснилось, что он жил как самый добропорядочный римский буржуа. Неожиданно повезло в шестой квартире, когда Флавия уже отчаилась. Здесь соседка имела на собатине огромнейший зуб из-за парковки. Из-за чего, как вы думаете, разгораются самые большие страсти? Из-за политики? Религии? Может, шумы или грязь, недостойного поведения? Хмм, ничего подобного. Больше всего конфликтов между соседями возникает из-за места стоянки автомобиля. Алессандра Маркезе вела непрекращающуюся войну с Сабатине уже целых 6 месяцев. Если её место было свободно, то он обязательно ставил туда свою машину, зная, что это её место, и зная, что его место в это время тоже не занято. Он делал это намеренно, чтобы досадить мне. Ужасно. Ужасно. Возмущению сеньоры Маркезы не было предела, на её лице проступили красные пятна. Она поправила дрожащими руками причёску. Я жаловалась в дом управления, но они, конечно, оказались бессильны что-либо сделать, потому что у него нужные связи. Флавия сочувственно кивала. Женщина была очень противна, глупа, самоуверенна, преисполнена важности, но в данной ситуации просто настоящий клад. Расскажите мне об этом человеке подробнее, нерешительно попросила она. Через полчаса Флави имела достаточно чёткий портрет Маурицио Собатини. Некоторые детали несомненно были преувеличены, кое-что выдумано, однако сеньора Маркеза сообщила весьма ценную информацию. Она заметила в соседе такое, на что обычно живущие рядом не обращают внимания. Потому что каждая встреча, да что там встреча, каждый раз, когда синьора Маркеза слышала голос Собтини или ощущала в лифте запах его одеколона, она застывала на месте и потом несколько часов больше ни о чём не могла думать. Синьора надолго выезжала в город, в основном за покупками, так что длительного наблюдения обеспечить не могла. Но и того, что сделала, было вполне достаточно. Очищая её рассказ от шелухи и злобы и мстительности, Флавия увидела человека, который, не считая склонности к растоворам алибастра и чужим местам автостоянки, жил тихой, совершенно неяркой жизнью. Вставал поздно и, судя по всему, нигде не работал. Сеньёра Маркеза вела похожее существование, и потому не находило это странным. Флавия спросила, откуда у субяти не деньги, в ответ сеньор пожал плечами: родственники Универсальное объяснение ничего не объясняющее. Иногда к соседу заходили мужчины, очевидно, приятели. Очень редко. Никаких девушек и мальчиков тоже. Всю последнюю неделю он отсутствовал, хотя в эту среду в квартире кто-то находился. Сеньора слышала стук и шарканье, будто там передвигали мебель. Э, вы говорите, он был художник? Сеньора Маркеза это сообщение шокировало. Она, конечно, подозревала его в ужасных грехах, но что бы такое? Тогда он занимался этим где-то еще. Здесь Маурицу Саботини знали лишь как праздного богача, который коротал дни, тыкаясь туда-сюда, не задумываясь, тратил деньги на все, что понравится, и не делал никому ничего плохого, кроме, разумеется, сеньора и маркеза. Карадо тоже времени зря не терял и собрал достаточной информации, чтобы дополнить картину. Главное открытие... На банковский счет с Саботини ежемесячно поступала значительная сумма. Переписка с адвокатской конторой указывала, откуда приходили деньги. Превосходно! Теперь все нужно обдумать. Флавия отправила Каррадо на такси поговорить с судмедэкспертом, а сама поехала в мастерскую с Саботини. Видимо, она никогда не будет выглядеть солидной в глазах подчиненных. Потому что разве это ее дело — копаться в грязи? А в мастерской Сабатине, в небольшом полуразвалившемся гараже, построенном лет 20 назад, наверняка без разрешения, как все остальные, грязи было по колено. Повсюду насыпаны либастер, понаставлены отвратительные скульптуры из старых консервных банок и домашнего хлама. Стены увешаны дурацкими картинами. Сабатине как художник, оказывается, был бездарным дилетантом. К этому выводу Флавия пришла буквально через несколько минут. Но ей удалось обнаружить здесь одну вещь, которая оправдала поездку. Нового она ничего не узнала. Зато подтвердились предположения. В ящике стола лежала дешёвая книжечка карманного формата "Метаморфозы Авидия". Разумеется, это ничего не доказывало, но всё же ведь вероятно именно отсюда Клод Лоррен заимствовал сюжет своей картины. Оботяни прочитав об этом вдохновился на её похищение. Он мёртв, и ни в каком судебном процессе речи быть не могло. Но Флавия вдруг представила выражение лица судьи, если бы она сказала, что подоплёка преступления основана на содержании одного из фрагментов данной книги. Теперь стало окончательно ясно, что она двигается в нужном направлении, и надежда на возвращение денег существует. Ей было трудно отогнать мысль, что оно может ускорить утверждение её в должности начальника отдела. Приехав на работу, Флавия сразу вызвала Карада. Он впервые побывал в морге. Удовольствия, разумеется, не получил, зато ознакомился с протоколом скрытия. Ничего примечательного. В организме обнаружено много алкоголя. Смерть наступила в результате утопления. Никаких признаков насилия. Но свидетельства исключающие насилие также отсутствовали. Флави Россини кивнула, продолжая жевать бутерброд с ветчиной. Время смерти зафиксировано, или они, как обычно, ничего определённого утверждать не могут. Самое позднее утро среды, ответил Карада. Или вечер вторника. Она перестала жевать. Что? Вечер вторника, утро среды, повторил стажёр. А почему вас это удивляет? Флавия поспешно его отпустила, поблагодарив за помощь. Не станет же она делиться с Каррадо шокирующей новостью. Оказывается, когда выплачивался выкуп, Саботини был мёртв. А скорее всего, он был мёртв ещё до того, как поступило требование о выкупе.